Глава 30. Узел Объединяющей судьбы. Уворт. прошло уже несколько дней, а Дигану так и не удалось добиться уидиенции для герцога. Все это время Уворт не находил себе места, переживая за Лалины и сына. И лишь утренние письма приносили некоторое успокоение. Графиня Конрадия с кожи лезла, чтобы заслужить прощение герцога, и раз за разом ее депеш становились все длиннее, а сведения в них важнее. Спонтанное решение Скетса попало на благодатную почву, и многие недовольные правлением молодого повеса или притеснением со стороны храмовников трехликой развернули весьма активную деятельность. В Уварде видели не только сильного мага, но и надежного правителя, о чем Эренс не уставала напоминать. В последнем сообщении говорилось, что Уварда в Сетере уже ожидала небольшая армия, готовая по первому же слову атаковать дворец. Графиня с гордостью сообщила, что к ней приехал муж, который ненавидел столицу, но, узнав о готовящемся перевороте, пересмотрел свои взгляды, и теперь супруги воссоединились после нескольких лет разлуки. Увард не узнавал у этой решительной женщине кокетку, которая прыгала из постели в постель, не тревожась о слухах. Казалось, произошедшее потрясло ее, изменив не только жизнь, но и взгляды, убеждения и мечты но сердце забилось быстрее от строк, что всегда следовали в конце донесения. «Госпожа Скетс и ваш сын в добром здравии. Верные вам люди навещают лавку целительницы несколько раз в день. Известный вам человек не покидал дворца». Скетс перечитал эти строки в третий раз и со вздохом убрал депешу в карман. Как же хотелось быстрее вернуться, заглянуть в синие глаза ведьмы, вдохнуть аромат ее волос и ощутить себя счастливым рядом с ней. Именно ради этого момента он терпеливо ждал, когда же его пригласят на встречу с вожаком. И этот день пришел. Мак, оборотень, который раз в день приносил еду в маленький шатер, где поселили герцога, не страдал излишней вежливостью. Врывался внутрь, когда хотел, не отвечал на вопросы, не давал выходить наружу, игнорировал имя, а словом Мак выплевывал будто ругательство. Иди за мной. Приказал приставленный к уварду стражник и покинул шатер, едва ступив внутрь. Барахло свое забери. Скетс тут же вскочил и быстро огляделся. Вещей у него с собой было мало. Все, что оборотни разрешили пронести на их территорию, умещалось в карманах. Разве что пришлось сунуть в мешок почтовый артефакт. Это был ящик без крышки, высланный изнутри магическими кристалликами. Уорд вышел из полутемного шатра и с удовольствием втянул в легкий воздух наполненный ароматами сушеной травы дыма от костраи псины воняет поморщился герцог будто сам розами пахнешь обернувшись на ходу оскалился оборотень верно догоняя провожатого вздохнул Лувард. несколько дней в этой халупе не прибавили мне привлекательности ты же маг иронично покосился тот взмах руки и уже красавец я не имею права использовать магию без приказа его Привычно начал скетс, но осёкся. Скажем так, я всегда был против бесцельного использования магии. А когда узнал, каким образом людям передавался этот дар, то это укрепило мою уверенность. Прошлого не исправить, но будущее в наших руках. Значит, следует изменить настоящее. Хм. Оборотень впервые за все время улыбнулся и с интересом посмотрел на Уварда. Начинаю понимать, почему щенок так отчаянно бился за тебя. Щенок? понимающий, нахмурился Увард и догадался. Диган, где он? У вожака. Посерьезнел оборотень и указал на самый большой шатер, обложенный серыми шкурами. Там. Но стоило Уварду сделать шаг в том направлении, как его дернули за шиворот. Куда собрался? Тебе сюда? И толкнули к столбу, трава, вокруг которого была вытоптана. Сжав челюсть, скетц молча позволил оборотню привязать себя к столбу на котором заметил немало углублений, похожих на следы от когтей или зубов. «Зачем это?» — сухо поинтересовался Увард. «Я не причиню никому вреда. Думаешь, тебя тут кто-то боится?» Оскалился мужчина и, проверив узлы, удалился, не соизволив что-то объяснить. Вокруг ходили женщины, бегали дети, иногда пробегали волки. На мага не обращали никакого внимания, будто герцога тут и не было. Прошло не меньше часа, прежде чем полог шатра взметнулся, и Скец увидел перед собой матерого волка. То ли белого, то ли седого. Глаза его горели алым, будто были наполнены кровью. Зверь неторопливо потрусил к столбу, и при его приближении сердце Уварда забилось сильнее. Оборотень замер в двух шагах от столба. Взгляды человека и зверя будто сцепились. Никто ни разу не моргнул. Герцог подумал, что вождь-оборотней решил убить мага, но сдаваться не собирался. Пусть ему и связали руки, скетс не проиграет. Ради Лалин и их будущего он одержит победу даже в этой безвыходной ситуации. Но зверь нападать не спешил. Миг, второй, минута. «Клай довольна!» Женский голос прозвучал звонко и весело. Овард вздрогнул и посмотрел на молодую девушку, которая стояла у большого шатра. Невысокая, с длинными ногами и маленькой грудью. Она казалась худенькой и хрупкой. А копна огненно-рыжих волос развивалась на ветру, напоминая пламя. Навечно ты так!» — раздался смеющийся голос, и Увард вместо белого волка увидел перед собой беловолосого мужчину. «Не дала насладиться моментом. Ты бы видела его лицо. Еще минуты, и маг бы обоссался. Вот умора!» «Простите его, господин Скетс». — попросила девушка, и при ее приближении Увард понял, что она не так молода, как показалась на первый взгляд. Най улыбнулась, и вокруг ее зеленых глаз собрались морщинки. «У моего брата непереносимость магов». «А он часто их ел», — спокойно уточнил герцог, и рыжая расхохоталась. Похлопала брата по плечу. «Не похоже, что наш гость тебя испугался». Мужчина насупился, и она сурово добавила. «Приведи щенка» а сама приблизилась и, заложив руки за спину, обошла столб, пристально рассматривая герцога со всех сторон. «Интересно». «Что?» — повернулся он настолько, насколько позволяли путы. «Почему Диган верит тебе?» Скетс не думал, что и вожак, но она может оказаться первой женой или дочерью, поэтому ответил правдиво. «Потому что я не обманываю. Я действительно предлагаю оборотням возможность свободно пересекать территорию Фарии». А если найдутся ведьмы, с которыми возникнет связь Ригер и защитника, то оба могут беспрепятственно покинуть страну. Звучит слишком заманчиво, прищурилась она, снова обходя столб. Остановилась напротив лица и поинтересовалась. Ты станешь королем? Я не собираюсь занимать трон. Он отвел было взгляд, но тут же снова посмотрел на женщину. Стану ли я королем или нет? Мое предложение в силе. «Это нужно мне самому, поэтому...» «Уверяю, вы не пожалеете». «Пожалеем, и еще как...» Горько вздохнула она, будто состарившись сразу на двадцать лет. Но тут же улыбнулась, снова становясь похожей на молодую девушку. «А почему это нужно тебе? Ты же маг». «Я женат на Ригер», — признался он. «И что?» — фыркнула Най. «Это ритуал людей, который привязывает женщину к мужчине, как эта веревка к столбу». А ты говоришь о свободе и просишь поверить. Увард хотел возразить, но вдруг понял, что она права. Он женился на Лалин против ее воли, и этого уже не исправить. Какими бы ни были причины, он привязал к себе ведьму и действительно не давал ей свободы, потому что не хотел отпускать. Женщина удовлетворенно кивнула, будто видела его насквозь, и громко позвала. «Ваура!» Из шатра вышла еще одна женщина темноволосая и черноокая. Она молча подошла к Рыже, и они взялись за руки. Увард заметил золотистый блеск, мерцающий в воздухе, и готов был поклясться, что в призму истины он бы увидел ту же связь, какая была у Лалины Дигана. «Вы Регер?» — уточнил он. «А она и ваш защитник». «Больше, чем защитник», — согласилась Рыжая. «Я — ее тень, а она — мой мир». Живая магия ведьм питает все вокруг и наполняет меня силой. Это взаимообмен, а не воровство, как это делаете вы. Мы с Ваурой как... Дева косая рыжий пес. Закончил за них скетц. Обе вздрогнули и переглянулись. Ведьма выступила вперед и спросила сильным грудным голосом: "Откуда вам известна эта легенда? От жены", сказал герцог. Лалин рассказывала эту сказку моему сыну. После я узнал, что это вовсе не сказка. «Лалин», — протянула она и, приблизившись вплотную, положила ладонь на щеку Уварда. «Вы так произнесли это имя, словно очень сильно любите эту девушку». У мужчины внезапно перехватило дыхание, и сердце застучало быстрее. Ведьма минуту всматривалась в его лицо, а затем повернулась к рыже и попросила. «Помоги ему».